Глава двадцать восьмая. «Нашествие книгачеев». «Библиотеку? Серьезно?» Николас смотрел на меня почти с насмешкой. «Думаешь, злодейка сейчас действительно заполняет формуляры и улыбается своим поклонникам?» «Уверен, ты ошибаешься». «Она оттуда вела свою подрывную деятельность», – спорила я. «И ничего дурацкого в моей идее нет». «Извини, конечно, но логика не самая твоя сильная сторона». «Мы как раз подлетели к кампасу и вели дискуссию». «Ах, так!» — разозлилась я. «А всех-всех я, по-твоему, чем спасла? Логикой?» «Это просто счастливая случайность была. Мироздание закрыло на тебя глаза. У него от твоего мельтешения голова закружилась. Тогда и дальше буду мельтешить». Эллиня вздохнула. «Да скорее бы вы поженились уже, что ли. Достало уже ваше взаимное притяжение». и совершенное непонимание, что с ним делают нормальные люди». «Зря она это сказала. Теперь мы вдвоем ополчились на нее взглядами». «Что? Не надо на меня так смотреть. Вы вообще думаете Академию спасать? Или так и будете сливать свою неудовлетворенность друг другом? Между прочим, скоро тут рухнет все». «В общем, так», — предложил Николас почти вежливо. «Если ты хочешь библиотеку, давай. Но только осторожнее». «При первых признаках обрушения беги оттуда, а мы с Элейней отправимся в места, где может быть реальная опасность». «А что ты за меня решаешь?» – спокойно спросила инструктор. «Может, я тоже библиотеку хочу или в другое культурное место, на стадион, например?» «Да ну вас!» – рассердился Корт. «Более несерьезной компании спасателей я в своей жизни еще не видел». «А как ты вообще предполагаешь искать эпицентр зла в Академии?» Эленя внимательно посмотрела на Николаса, и я восхитилась ее выдержке и благоразумию. «Действительно, разве есть у нас какие-то особо опасные места?» Но раз уж меня отпустили, я оставила их во время этой паузы и отправилась к главному корпусу, подвал который занимала лучшая библиотека Штиверии. Открыв дверь, я увидела очередь, которая стояла чуть ли не вплотную ко мне. «Как ребята еще вообще влезали в помещение?» Ребята переминались ноги на ногу, глядя перед собой пустыми глазами, в которых не было ни единой мысли, а одно лишь обожание. И адресовано оно было сирене, которое стояло где и положено, за стойкой библиотекаря. «Вот так, господин Корт, недооценили вы мое мельтешение. Но не это сейчас главное. Я стояла на вражеской территории, а главная злодейка как раз собиралась активировать свою армию. И что хуже всего, она меня уже заметила». «Литаника Аурелия!» Ее голос прозвенел весенней капелью, наверняка отдаваясь радужным эхом в пустых головах зомбированных обожателей. Чем она починила их волю? Я писала между строк заклинания невидимыми чернилами. Ответила она на мой невысказанный вопрос. «Как видишь, подействовала. Не знаю, как ты выбралась из ямы, но наверняка твои инструкторы уже бегут за подмогой». «Подмога!» «Точно, почему никто из нас не подумал о том, что нужно повестить руководство и привлечь боевых магов?» Видимо, на моем лице отразились эти мысли. Или Сирена их все же читала? Потому что она сказала, «Что? Они тоже ищут нас Шухтой? Просто тебе повезло первой? Как приятно иметь дело с дилетантами. Но извини, у меня нет времени с тобой поболтать чуть дольше. Нужно вывести своих людей и устроить тут особую вечеринку». «Но сначала мы тебя чем-нибудь займем». Сирена щелкнула пальцами и внимательно посмотрела на ближайшего к ней парня, потом на следующего. Оба не оторвались от стойки и пошли по направлению ко мне. Я хотела выхватить свою ведьминскую палочку, но вспомнила, что та лежит сейчас на ступеньках перед учебной площадкой вместе с остальной моей одеждой. Единственное, что мне оставалось, обернуться ящерицей. Так что парнишкам досталась лишь спецовка не по размеру, которая с меня свалилась. Я опрометью бросилась к выходу, а мальчишки при этом пытались меня затоптать. Мне удалось выбраться. Я несла с чувствуя, как крохотное сердечко, кажется, пытается выскочить через рот, а сзади раздавался топот десятков ног. За мной гнались воины-сирены с замороженными душами. Казалось, силы вот-вот меня покинут. Ящерицы бегают быстро, но уж слишком большая мне предстояла дистанция. Я почувствовала, что задыхаюсь и начинаю терять сознание. И уже затуманенным взглядом увидела, как в широкий коридор влетает крупных размеров теродактель и мчится на моих преследователей. А следом стремительно несется филетовая ступа. А у руля Эления, которая держит в руках длинную цепь, и на ней, как на поводке, тащится растерянный профессор Шухта. Вот тут я и вырубилась окончательно. Мне снилось, что я лечу на ковре самолете по небу серебристого цвета, а вокруг меня вместо облаков повсюду разбросаны васильки. Кажется, я попала в чей-то чужой сон, да и досмотреть мне его не дали. Летоника, Очнись!» — кричал кто-то снизу. Я хотела было посмотреть, да вспомнила, что боюсь высоты. Впрочем, нет же, теперь меня это не страшит. Радость-то какая! От ощущения победы я глубоко вздохнула и открыла глаза, и увидела перед собой Николаса. Он встревожно смотрел на меня и гладил по волосам, а голова моя находилась у него на коленях. Я не сразу поняла, где нахожусь. Это все еще был коридор, ведущий к библиотеке. Только вокруг было пусто. Даже эления Шухта на цепи куда-то делась. «А где все?» – спросила я, и голос мой прозвучал слабо. Мы включили сигнализацию. Прибежали боевые маги, всех скрутили и увели. А сейчас ищут и обезвреживают магические кнопки, которые нужно было одновременно нажать, чтобы все тут рассыпалось в пыль. «И сколько таких кнопок?» «Девятьсот девяносто девять», — огорошил меня Корт. «И все в разных местах. Очень сложная технология. Шухта-сирены эту схему с начала учебного года строили, и студенты им помогали. Извини меня». «За что?» — удивилась я. «Я тебе не поверил, когда ты сказала, что сирена может быть здесь. недооценила ее, увлеченный с книгами. Как раз отсюда она отправляла своих адептов на места. Кнопки тыкать. Хорошо, что ты их задержала». «Иначе бы могли не успеть взять их всех разом». «А Шухту? Где вы нашли?» «В ректорате». Он туда подбирался включить главный, громкоговоритель, и снова всех напугать. «Очень пафосные преступники, надо сказать». «Все-то им надо провозглашать». «На публику работают». Он быстро признался, где искать сирену. «Тебе опять натерпеться пришлось к тому времени». «Но теперь уже все позади». Я вспомнила, что в оборок упала ящерица, а вышла из него уже собой. Интересно, как это выглядело? Но спрашивать Николаса что-то не хотелось. Подниматься тоже, но надо было. Некрасиво на полу валяться, даже если тебе предоставили мужские колени для этой цели. Поднявшись и ощутив приступ головокружения, я поклялась себе не ввязываться больше в приключения. По крайней мере, до Нового года точно. Николасу вновь пришлось поделиться со мной своим стильным кардиганом. Он приобнял меня, чтобы я не сильно шаталась. И мы вот так вот мирно ушли с места происшествия. Предстояло подумать о более приятных делах. Да, думаю, теперь свадьба для меня стала вполне светлым событием. Правда, не знаю, что по этому поводу думает мой жених, но как-нибудь разберемся. О дурманенных маги студентов приводили в порядок. Разрушенное общежитие понемногу восстанавливали, а я приходила в себя. Бальдо предложил мне уехать домой и вернуться уже как смогу. Я с радостью согласилась, и меня торжественно сопроводили до усадьбы на служебном транспорте Академии. В учебном автобусе, где я была единственным пассажиром. Хорошо, хоть не водителем. Родители встретили меня горячими объятиями. Словно я вернулась с какого-то опасного задания. Собственно, так оно и было. К моей радости я увидела сестру и брата, которые приехали на мою свадьбу. И чуть к меньшему удовольствию Афелию с почти готовым платьем в руках. Как она так быстро узнала, что я еду? Модельер готова была тащить меня на примерку и подгонку уже с порога, но в этот раз я ей воспротивилась. Имею право, когда тут чуть ли не с оркестром встречают. Мне казалось важным поговорить с родителями и получить ответы на свои вопросы без того, чтобы шпионить. Заманив маму и папу в отцовский рабочий кабинет, я спросила напрямую. А теперь признавайтесь, откуда эта ваша навязчивая идея от меня избавиться? «Ника, солнышко!» – начал оправдываться папа. Но я на него выразительно зыркнула, мол, хватит увиливать. И он сдулся. «Я знаю, что астролог вам что-то такое сказал. Предупредила я, чтобы сэкономить время, которое может уйти на какую-нибудь наспех придуманную ложь». «Он намного чего сказал», – смирилась с моим любопытством мама. «Например о том, что у тебя как раз вот в этот период будет развилка». «Какая еще развилка?» «Обычно, когда решается, по какому пути ты пойдешь дальше. Бывает такое. Предопределенность. Но ведьм разные варианты случаются. Вот и у нас в этой точке должна была либо попасть под плохое влияние, либо наоборот стать героиней и всех спасать». «Погодите, а Николас тут при чем?» – не поняла я. «Как? Причем? Выдать тебя замуж – это же прекрасный способ отвлечь от всяких глупостей. Мы решили, что эти заботы тебя займут, и не останется желания вовлекаться в какие-то злодейские игры», – продолжал объяснять мама. «Но мы не учли, что ты можешь делать это и вместе с женихом», – добавил папа. «Значит, у меня были все шансы сейчас оказаться на другой стороне. Дошло до меня наконец. что ты я начала еще меньше доверять звездам». Уж кем-кем, а разрушительнице зданий мне точно быть не хотелось. Похоже, зря родители мои морочились. Вполне могла вести свою беззаботную студенческую жизнь и дальше. Выяснив все с родителями, я решила взяться теперь за юшку. Искусно лавируя между Офелией и невесть откуда взявшимся предителем свадьбы Марком, я выбежала из дома. Добралась до сторожки, где жили ёжка с отцом. Постучала. Друг не обрадовался, сжал в своих медвежьих объятиях. пока я не смолилась о пощаде. «Так, с нежностями покончили», сообщила ей ему. «А теперь рассказывай, из каких ложечек ты этот браслетик отлил?» «Почему из ложечек?» удивился Леший. «Это медальон старинный был». Я его в лесу нашел, когда мы с отцом обход делали. Я с облегчением вздохнула. Уже успела себя накрутить, придумав историю, как мой безответно влюбленный друг похищает редкую семейную ценность, чтобы сделать мне уникальный подарок. А тут просто потеряшка, чья-то к месту оказалась. «А ты хозяина вещи найти не пробовал?» «Пробовал, пожал ежка плечами, иначе же это как воровство почти». Магический анализ показал, что украшение провалялось в лесу лет сто. И мало шансов найти, чье оно. Может, кого-то из твоих предков, кстати. А была на нем гравировка или еще что? После словах о предках мне стало еще интереснее. Он темный был от, от времени и контакта с землей. Почти ничего не разглядеть, но, кажется, там рептилия была какая-то. Типа крокодила или варана. Вот почему я подумала ящерице. И браслет этот отлил еще до твоей инициации. Потом очень удивлялся такому совпадению. «А может, это не совпадение вовсе?» – не согласилась я. «Если ты правда магический медальон моего предка, ты мне просто программу задал. Скажи, ты подарок по колдовским правилам делал?» «Ага», – кинул друг, – «на фото одаряемого». «Вот же печаль! Если моя безумная догадка имеет под собой основание...» Отлей, Ёшка, вместо ящерицы хоть какую-нибудь птицу. Моя жизнь, может, пошла бы по-другому. Не запихали бы меня на этот факультет, да и замуж. Конечно, был шанс, что я в этом случае стану помощницей Сирены. Но это не точно. Теперь уж не проверишь. А что, не нравится тебе браслет? Расстроился друг. Очень нравится. Он волшебный оказался. А таков избавляет, представляешь? И я в подробностях описывала ему наши приключения, пока меня все же не нашла Афили. Она уже была в критической стадии. Пришлось идти с ней. Творение Мадиски, как всегда, оказалось шедевральным. И я быстро забыла обо всех своих расследованиях. Тем более, что ответы на все вопросы, кажется, получила.